Плутон, не оглядываясь, с радостным лаем бежал вперед. «Стой, Плутон, стой!» — кричал запутавшийся в вождях Дима. Плутон остановился, недоумевающе посмотрел назад и виновато шевельнул хвостом. Березин бросился к Диме. Мальчик был пыльный, грязный, курточка разодралась, на лице и руках ссадины. Закусив губу, он старался высвободиться от вожжей и встать.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 Дима вскочил со скамьи. Брюки порванные, надо другие надеть. Березин оторвался от своих мыслей, внимательно посмотрел на Диму, потом нерешительно сказал, «Подожди, Дима, так ты твердо решил слетать в Арктику?» «Ну, конечно, через два года. Когда мне исполнится четырнадцать, я получу свой геликоптер. Вот будут тебе ребята завидовать. Совсем героем сделаешься.